Глава 11. В детских коллективах всякое случается, особенно в тех, где над детьми минимум надзора, и спортинтернат, в котором работала Юлия Петровна, исключением не был. Дети туда попадали разные, из разных семей, и как-то попался один мальчишка, отъявленный лгун и вор, перевели его в седьмом классе. Но до этого времени он успел проскакать галопом по всем школам города и нигде надолго не задержаться. Родителей не слушал, на взрослых плевал с высокой колокольни и всем своим видом демонстрировал, что никто ему не указ. Мальчика уже собирались отправить в спецшколу, но кто-то посоветовал сдать в интернат мол, там дурь из него выбьют. Юлия Петровна долгое время хотела найти этого советчика и лично выцарапать ему глаза, потому что к ним попал не ребёнок, а катастрофа. Он срывал уроки, врал всем без разбора, даже не пытаясь придать лжи правдоподобный вид, а ещё тащил всё, что плохо лежит. Его отчитывали, уговаривали, умоляли, наказывали, ничего не помогало. Но апогеем стал канун Нового года – В тот день спонсоры передали в интернат огромные коробки с подарками для детей. Сладости, и игрушки для малышей, украшения и косметика для старшеклассниц, недорогие смартфоны для выпускников. И всё это богатство уложили под замок в кабинет завуча. Но кто-то сумел залезть в сумку Юлии Петровны и выкрасть ключ. Она не сразу заметила. Только когда увидела в руках первоклашек кучу фантиков, сердце недобро кольнуло «Где вы взяли столько конфет?» – Холодея спросила она. «Так Лапотников раздаёт». «Ах, Лапотников». Фамилия трудного подростка ещё больше усилила подозрения. Да и фантики были знакомыми. Точно такие же конфеты лежали в спонсорских подарках. Охваченная тревога Юлия Петровна рванула к своему кабинету. Дверь была закрыта, как и положено. Завуч полезла в сумку за ключом, но к её ужасу там ничего не было. «Быстро, найди слесаря!» – крикнула она одному из доверенных учеников и глянула на другого. «А ты возьми ребят и найдите Лапотникова!» Сама же стиснула кулаки. Только бы это было не то, о чём она думает». Слесарь пришёл через несколько минут и вскрыл двери. Юлия Петровна застыла на пороге в окружении любопытных детей. В её кабинете царил разгром. Подарки были вскрыты, часть конфет съедена, часть растоптана. Украшения, косметика, мобильные телефоны, которые спонсоры подготовили выпускникам, всё превратилось в обломки. В тот день, осев на пороге, Юлия Петровна впервые пожалела, что она педагог – что детей бить нельзя. А потом тяжело поднялась, пошла к директору и сказала «Либо я, либо этот мальчишка». Неделю спустя неподдающийся ученик был переведён в спецшколу для трудных подростков. Но легче от этого Юля не стало. Она почему-то чувствовала вину. И вот сейчас, увидев юного вора в толпе, едва не потеряла сознание… Он, как две капли воды, был похож на Гошку Лапотникова. Юля почти догнала мальчишку, но хитрец вильнул в сторону и рванул в промежуток между фургонами, туда, куда девушка в пышной юбке могла протиснуться только боком, да и то с трудом. Попаданка остановилась и расстроенно жала кулаки. «Вот как так? Кто придумал эту дурацкую моду носить кошелёк на поясе?» На глазах сами собой закипели непрошенные слёзы. «Леди Гейбл», — совсем близко раздался глубокий мужской голос. Охваченная отчаянием она не сразу поняла, что обращаются к ней. «Кажется, это ваше...» Вздрогнув, Юля подняла голову и обернулась. Рядом стоял знакомый уже Дерек Вандербильд. Одной рукой он опирался на трость, а другой держал за ухо того самого мальчишку. Козырёк Кепи скрывал выражение его глаз. Тень от фургона падала на обезображенную щеку лорда, при этом подчёркивая аристократический профиль и плотно сжатые губы. Юля изумлённо уставилась на него. «Лорд Вандербильд? Ох...» Но больше всего её удивило то, что воришка явно не по собственному желанию протягивал ей замурзанный бархатный кошелёк. «Так ваше или нет?» – нетерпеливо повторил мужчина. «Благодарю, милорд моё!» «Как вы сумели поймать этого поганца?» – выпалила попаданка, хватая свой кошелёк и тут же прикусила губу. «Благородные леди так не выражаются!» Но Дерек будто не заметил, усмехнулся и произнёс, крепко держа воришку за ухо. «Этот поганец регулярно срезает кошельки у урозень. Но прежде хватало ума не связываться с господами». Мальчишка притих, как мышь под виником и зыркал на леди в траурном платье блестящими карими глазами. «А ведь хорошие задатки у сорванца». Юля невольно отметила рост и жилистое тело подростка с угадывающейся подрываньём мускулатурой. «Отмыть, подстричь, откормить» будет выглядеть не уже Олимпийского резерва. Вон как спину держит. Хоть сейчас готов боевую стойку встать. Только рапира в руках не хватает. Пацан заметил, что его разглядывают, как породистого коня на торгах, и тут же оскалился. Юля машинально поджала губы. «Нет, нет, такого отмывать она не возьмётся. Ещё покусает». «Что вы будете с ним делать, милорд?» – поинтересовалась попаданка самым прохладным тоном. «Накажете?» В ответ Вандербильд поморщился так, словно мечтал избавиться от подростка, но в силу каких-то непреодолимых обстоятельств не мог сделать этого сию же секунду. «Отвезу его в приют», – хмыкнул лорд, выкручивая и без того пунцовое ухо. «Тут недалеко есть один, королевский». «Ай!» – выдал мальчишка и бросил на леди неприязненный взгляд. «Только не вприют. Я всё равно убегу». «Цыц!» – мужчина его легонько встряхнул. «Подождите!» – неожиданно для себя Юля шагнула вперёд и положила руку поверх жёстких пальцев Вандербильта, которыми тот же малуха мальчишки. «Можно поехать с вами? Я бы хотела взглянуть на это богоугодное заведение». Решение было спонтанным. Она сама не до конца осознала, зачем это делает, но Деррику её энтузиазм явно было не по нраву. «Это лишнее, леди Гейбл», – произнёс он сухим тоном. Юным леди, но девушка перебила его. «Хочу знать, что станет с этим беспризорником. Я уверена, он крадёт деньги не от хорошей жизни». Вандербильд чуть насмешливо взглянул на кошелёк в её руке. Юля поняла, что он заглянул туда и увидел ту медную мелочь, которую они с Агнешкой старательно выгребали из всех уголков секретера. И от этой усмешки её охватила злость. «Вашу жизнь тоже сложно назвать хорошей», – как-то слишком серьёзно произнёс вдруг мужчина. «Но вы же и не промышляете в воровством. Значит, моя жизнь лучше, чем у него» заявила Юля с упрямством и быстро закрыла неприятную тему, заговорив о другом. Кроме того, наш экипаж остался на стоянке кэбов, а лорд Десмонд отошёл. «Вы не можете бросить меня одну посреди толпы? Это может быть опасно?» Тень королевы скривился, словно у него заболели зубы. Потом глянул девушке в глаза. «Я много чего могу, леди Гейбл. Но, полагаю, сейчас вы вспомните, что я желаю купить ваш особняк». Это прозвучало тихо, спокойно и вместе с тем угрожающе. «Я и так это помню», – ответила девушка, выразительно вздёрнув брови. «Но если вы думаете, что это как-то меня остановит...» «Кажется, траур делает вас весьма похожей на вашу тётушку», – буркнул себе под нос Вандербильд и кивнул куда-то в сторону. «Идёмте, леди Гейбл. Мой экипаж ближе. Отвезём воришку в приют, а после я верну вас жениху. Может, вы уже отпустите его ухо?» заметила Юля. «Ему ведь больно. Чтобы он снова убежал?» Дерек бросил на паренька пытливый взгляд. «И не подумаю». Чуть прихрамывая и опираясь на трость, он пошёл вперёд, но при этом продолжил тащить за собой двуногий улов. «Разве так можно обращаться с детьми?» возмутилась Юля, спеша за ним. «Где ваше милосердие? Где гуманность?» Сообразив, что леди за него заступается, воришка начал стонать их ныкать, умоляя его отпустить. Но через пару минут замолчал и насупился, потому что добился только того, что хватка лорда усилилась, а несчастное ухо распухло и стало невыносимо болеть. «Посмотрите», – Юля снова попыталась воззвать к совести Вандербельта. «Вы делаете ему больно. Проявите сострадание». «Чем быстрее мы сдадим его в надёжные руки, тем быстрее я проявлю сострадание, леди». «А ещё избавлюсь от вас», — рявкнул тот и прибавил шаг. Сохраняя каменное лицо и стараясь не скрипеть зубами, Юля последовала за Вандербильтом. В её глазах он в один момент из симпатичного, пусть и слегка хромого мужчины превратился в исчезе ада. Бессердечное и жестокое. Такому нельзя доверять детей. Зато теперь стало понятно, почему Агнешка его так боится. Да и люди на улице старались уйти с дороги. Юлия не сразу, но заметила это. Прохожие странились лорда в серой одежде и кепе. Словно боялись случайно задеть и подцепить смертельную болячку. Разве что не шарахались, как от чумы. А если встречался кто-то знакомый, то спешил побыстрее раскланяться и исчезнуть, будто Дерек Вандербильд – ты не человек вовсе, а по меньшей мере всадник апокалипсиса. Через несколько минут Дерек остановился возле мрачного экипажа, распахнул дверцу и втолкнул внутрь паренька, не забыв наградить того напутствием. «Только дёрнись, и я скую тебя магией!» От Юли не укрылось, что воришка при этом втянул голову в плечи. Видимо, Вандербильд намекнул на что-то не очень приятное. Сам же Дерек бросил в её сторону отнюдь нелюбезный взгляд и сухо кивнул в сторону экипажа. «Прошу». Разница с всегда любезным и сладкоголосым Марком Десмондом была просто поразительная. Если блондин делал всё, чтобы очаровать Джулианну, то этот нелюдимый тип наоборот будто отталкивал от себя, и не только её. «Похоже, вы не очень-то любите людей», – проворчала Юля, забираясь в салон. Она растерянно посмотрела на кошелёк. Он был такой грязный, что она постеснялась положить его на бархатную обивку сиденье да и на платье тоже. Дерек сел напротив и молча протянул ей платок. «Ох, спасибо». Платок выглядел дорогим. Из тонкого батиста, отороченный кружевом. Не зная, как отреагировать на оказанную любезность, Юля просто завернула в него кошелёк. Мальчишка устроился на полу, он сидел опустив голову так, что грязные волосы закрыли его лицо. Но Юля видела, как он оценивающе поглядывает то на неё, то на Вандербильта, изучает их, ищет слабости. Всё ещё надеется разжалобить и сбежать? Да, ей такие типы знакомы. «С чего вы взяли, что я не люблю людей?» – заговорил Дерек, едва экипаж тронулся с места. «Или они вас не любят?» – Юля пожала плечами. Я заметила, что все стараются обходить вас стороной. У этого же есть причина». Он хмыкнул и отвернулся к окну. Какое-то время ехали молча. Юля украдкой разглядывала застывший профиль Вандербильта, а заодно и проплывающие за окном улицы Ландиниума. Посмотреть было на что. Кентон Бейл располагался на окраине. Колеска леди софии ехала к питомнику по центральной улице, на которой поддерживался порядок. Экипаж лорда выехал на боковую улицу, тёмную, состоящую из обшарпанных домов, а потом и вовсе свернул в переулок воняющий тухлой рыбой, грязным бельём и несвежими фруктами. Юля поморщилась. Вонь была такая, что пришлось дышать через рот. И именно в этот момент Дерек заговорил. «Верно. У всего есть причина. Но меня не удивляет отношение окружающих. Мне известно, почему они так поступают». «А вот ваше поведение, Леди Гейбл, сбивает меня с толку. Не можете же вы быть настолько наивной?» «Простите, вы о чем?» – нахмурилась Юля. «Я вас не пугаю?» Опираясь руками на трость, Вандербильд подался вперед. Его колючий взгляд впился в лицо девушки.